Глава двенадцатая. Листопад 1382 года от Рождества Христова. В окрестности Сарайберке. День набега у шкульников. Дмитрий боброк волынский внимательно и хмуро рассматривал явившуюся на поле боя Ордынскую рать с высоты пологого приземистого холма. Одного из немногих в округе. Морщинки на обу крепкого телом и духом широкопречивого воеводы сложились в глубокие складки а упрямо стеснутые губы вытянулись тонкой линией. Напряжен Боброк, Зилон напряжен, а все потому, что весьма многочисленна ханская войско что привел с тобой Тахтамыш, да еще потому, что производит оно впечатление свежей, рвущейся в бой силы, не поддающейся оценочному исчислению. Орда степянских всадников, в большинстве своем юрких конных лучников, сбилась в три многотысячных полка, не пытаясь, впрочем, растянуть свой строй так, чтобы обхватить крылья союзного войска мира Акхази. Зато по числу бунчуков, высящихся над головами поганых, можно сделать неутешительный вывод, что у хана собралось никак не меньше полнокровного тумина всадников. А может и того больше. И если противник даже не пытается наметить охват передовых булгарских полков, то значит Ахтамыш сам готовит ложное отступление и последующий за ним фланговый удар. Помятуя об излюбленных тактических приемах степняков, Бобрук постарался построить свое войско таким образом, чтобы избежать татарской ловушки. Степь в здешних краях лесом не забилует, но балки и овраги имеют место. Значит, тысячу других садников можно спрятать, но не более. Иное дело, что глубина вражеского построения позволяет хану скрыть свои резервы, в том числе и тяжелую конницу при ее наличии. Вот потому воевода и отвел назад ударный кулак из пяти сотен отборных русских дружинников в крепкой броне, поставив их за спинами лучших булгарских батыров, а также буртасов и воев мокша Последних воевода разместил на правом крыле светловолосые всадники Мокши с небольшими копьями в трофейных татарских кольчугах, на коротке вполне способны крепко ударить. В центре же, впереди русской дружины, стал самый мир с отборным войском булгара. Это всадники в бронях и с копьями да булавами для ближнего боя. Большинство нукеров и мира имеют солидный боевой опыт. Вот только получили они его не иначе, как в схватках с русичами, да в годы кровавой замятни. Но изменить на поле грядущей битвы булгары не должны. Уж больно загорелись они идеей возрождения собственного царства, независимого от Орды и союзного, но не более Руси. И потом зимний поход Донского на Волгу многое изменил. Перейдя на сторону Русичи и ударив спину татарам, простые булгары теперь вряд ли смогут рассчитывать на ханское снисхождение. На левом крыле собрались буртасы. Точнее, те нукеры буртасов, что вооружены не только луком доверткой сабли, но и копьями. У них самое слабое бронирование во всей второй линии союзной рати. Немногие вои среди них имеют кольчуги. И все же прирожденные всадники, буртасы весьма искусных сечи, по крайней мере, один раз сходить в копейный напуск смогут, а там, там видно будет. Первую же линию своих всадников воевода также разделил на три полка, но уже конных лучников, два болгарских и еще один, состоящий из буртасов. Конные лучники должны прикрыть копейщиков и вести перестрелку столько, сколько потребуется, утягивая татар на встречный удар. Если потребуется перестрелка степняков, будет длиться хоть весь день. Главное не поддаться на вражьи уловки, не попасть в ханскую ловушку, коли она есть. В чем сам воевода лично нисколько не сомневался. Оттого и построил свою рать невиданным ранее способом. Впрочем, никогда под его началом не собиралось и столь много стрелков. «Ахметка, скачи к Искандарбею, передавай мой наказ, пусть начинает атаку». До полки правой и левой руки пусть растянут строй и стремятся охватить крылья вражьей раки. Зачнем сечу. Молодой болгарин знатного рода, разъезжающий на легконогом арабском скакуне, лишь поклонился воеводе, поспешив выполнить его приказ. А Боброк уже обратился к остальным посыльным. Эльмир, скачи к Мурзе Азамату. Пусть ведет своих богатуров на помощь сородичам, только шагом. Если татары крепко ударят и опрокинут передовой полк буртасов, Копейный напуск его остановит врага. Кижай, упреди и не порушая, ровно о том же. Если передовой полк на правом крыле татары сумеют опрокинуть, пусть мордва смело таранит ворога. Да, господин, слушаюсь, воевода. Боброк тяжело выдохнул. Он сделал первый шаг, надеясь спровоцировать ворога навстречную атаку по растянувшим строй конным булгарским лучникам, после чего ударные клюни мордвы и буртасов встретят запыхавшиеся ханских нукеров при этом центр условно большой полк ильзерв самые боеспособные всадники русичи и булгар до поры не вступят в сечу татары не выставляли своего поединщика перед сечей не стал выставлять никого из своих витязей и боброк волынский не желая до поры раскрывать наличие своей дружины в рядах союзной рати. а вот почему тахтамыш не выставил традиционного поединщика перед сечей Неужели не осталось лихих богатуров, пусть даже среди его ближников? Или также прячет полк тяжелых всадников, рассчитывая бросить его в сечу в самый напряженный момент боя? Одни вопросы. Невольно вспомнился воевода князь Федор Елецкий, переживающий за преимущество татар в численности. Вдруг Тахтамыш уже успел побывать в нахри у Эмира Тимира Аксака и вернулся с подкреплением. Но ведь и не ударить по ханской ставке, и, покуда не оправился он от поражения в Булгарии, при этом широко используя силы новоиспеченных союзников, такой шанс остановить врага руками его недавних подданных, упустить такой шанс было бы просто преступно. С непривычным для себя волнением следит Боброк за тем, как устремились к татарам болгарские лучники и как сами поганые начали растягивать строй своих полков, встречая противника. Вот и первые срезни взвились в воздух, Булгары удалили издалека навесом, в то время как ханские нукеры предпочли сблизиться, опустить теряя людей. Некоторое время спустя ворог закружил привычные татарские хороводы, выбивая лучников Акхази прицельными выстрелами. Но и последнюю стараются отвечать ворогу. Впрочем, организованности булгарам все же не хватает. Собственный хоровод им построить не удалось, так что конные стрелки просто замерли на месте, теряя воинов первых рядов. В то время как татарские лучники несут, очевидно, меньшие потери, хотя залпы булгар все же мощнее, многочисленнее, и накрывают они большие площади. Но что с того, что площадь обстрела больше, коли подсветные залпы нукеров Акхази попадает довольно тонкая цепочка всадников? Первыми не выдержали храбрые буртасы. Видя, что проигрывают перестрелку, они смело ринулись в сечу, бросив коней вперед бодрой рысью, практически галопом Татары вначале подались назад, уходя от столкновения, и, развернувшись в сёдлах при отступлении, они принялись выбивать коней преследующих их буртасов. А когда те замедлились, так и не настигнув поганых, вторая половина татарского хоровода, выгнутая полумесяцем, устремилась на воинов Азамата, одновременно с тем охватывая тысячу храбрых лучников и заходя им в тыл. Закипела яростная сеча, Но на левом крыле поля битвы татарских всадников раза в полтора, а то и в два больше, чем буртасов. Воевода потянулся было за рогом, чтобы подать Азамату сигнал, послать его копейщиков на выручку сородичам. Но храбрый до безрассудства Мурза уже бросил батыров в бой. Клин буртасов разделился на две части и ударил по оконечностям татарского полумесяца, опрокинув поганых стремительным копейным напуском. Смело ударили в копье буртаса. Потомки воинов, никогда храбро защищавших, сурчат. И чаша весов на левом крыле поля боя тотчас склонилась в сторону Азамата и его нукеров. Татары дрогнули, потянулись назад. Вначале шагом, а затем и рысью, набирая ход с каждой секундой, спасаясь от стремительно мелькающих и столь зло секущих клинков богатуров Мурзы. Видя, что воины Азамата бросились в погоню, воевода тотчас прижал рог к губам и трижды протрубил. Это был заранее обговоренный с Мурзой сигнал, требующий немедленно прекратить преследование. Но Азамат или не услышал приказа воеводы в горячке боя, или не последовал ему, или же не сумел остановить увлеченно преследующих татар-нукеров. Так или иначе, буртасы продолжили преследование и пропустили тяжелый фланговый удар из центра татарской рати. «Ахметка, скачи ко миру! Пусть ведет своих нукеров на левое крыло и остановит татар!» «Пошел!» Ганес, лишь недавно вернувшийся к воеводе, вновь бросил вскачь красавца-шеребца. Но как бы стремительно Ахмед не гнал вперед быстроногого арабского скакуна, спеша передать приказ Дмитрия Бабрук-Волынского Акхазе, ему требовалось время. Увы, лишь несколько звуковых сигналов были заранее обговорены с начальниками союзной рати, и то лишь самые простые, ограниченные определенным набором звуков. Конечно, Эмир и сам мог догадаться повести своих воинов на левое крыло, туда, где сложилась сейчас самая трудная обстановка для союзников. Но ну, Акхазя не слишком храбр, он откровенно побаивался так тому, что еще перед грядущей битвой, что не укрылось от глаз опытного воеводы, умело разбирающегося в людях. Назначить бы и иного на место Эмира. Но это просто невозможно, ибо символом антиорденского союза стала возрожденная болгария а само возрождение Древнего Царства было бы невозможно без восстановления правящей династии на престоле. Несмотря на численное превосходство врага и внезапный для себя удар, буртасы побежали не сразу, а приняли бой, и даже на какое-то время сковали противника жестокой, яростной сечей. Но сразу после флангового удара татар из центра ханской аратии вернулись в бой и бежавшие до того всадники. Трехкратное преимущество татар в численности — и уверенность в скорой победе над нукерами Азамата, сделали свое дело. Несмотря на яростное сопротивление буртасов, их опрокинули, задавив числом. Мурза дрался у своего бунчика и погиб, успев срубить трех поганых. Но после гибели вождя уже никто не мог сдержать бегство уцелевших сородичей. И все же отчаянная храбрость и сопротивление буртасов подарили воеводию и его союзникам в столь ценное время время которого хватило нерешительному эмиру собраться с духом и повести две тысячи панцирной конницы на левое крыло. Более того, этого времени хватило, чтобы отборные булгарские богатуры успели закрыться собой брешь и, храбро ударив копье, опрокинули разогнавшихся было татар. В этот раз воевода протрубил в рог дважды, подав приказ остановиться уже Акхазе, и осторожный, если не сказать боязливый эмир, Тотчас затормозил атаку своих всадников, страшась угодить в татарскую ловушку. Темник и дигей. Они бегут, трусливые псы вновь бегут. Тахтамыш зло сплюнул под копыта своего коня, наблюдая за тем, как главные силы центра и правого крыла его орды обратились вспять после удара булгар. После чего он развернулся к бывшему другую соратнику, злобно прошипев. — Когда? Когда же твои гулямы последуют встречу темник? Не пора бы уже нагайцам и прочим нухерам Тамерлана проявить себя на поле боя, явив покоренным свою львиную храбрость. Хан зло, испытывающий, посмотрел на невозмутимого внешне темника, в душе посмеивающегося над навязанным союзником. Выдержав требуемую паузу, Элигей спокойно ответил. «Болгары сами остановили свой натиск на правом крыле. Скачи навстречу бегущим, верни их в битву, тогда и я нанесу свой удар». Тактамыша же лишь разожгла внешнюю невозмутимость давнего товарища, как-то незаметно переродившегося в недруга. «Как смеешь ты указывать мне, хану, безродный? Ты лишь слуга мира и ты будешь делать то, что я тебе приказываю». Гнев жаркой волной разошелся по телу Эдигея, рука его невольно потянулась к сабле. Но остановив невольный порыв волевым усилием, Кемник невозмутимо и негромко ответил «Все верно». Я слуга Эмира тамирлана А Эмир дал тебе своих гулямов, хан, преследуя одну цель — остановить торговлю в городах Фрязень. Но слышал я, что у урусы уже и сами направили свои мечи против бесчастных торговцев с заката. Они дважды ходили на Фрязи в набег. Так зачем мне подчиняться твоей воле, так-то мышь? Все, что должен был сделать ты, доделают русы А я спокойно вернусь в Маверанахар, не теряя своих гулямов в сече. Вот сейчас же и уведу их с поля боя, и ты не посмеешь преградить нам путь. Последние слова Эдигей произнес, посмотрев прямо в глаза Тахтамышу, и в глазах темника наконец-то сверкнула сталь. Хан невольно растерялся, не зная, что ответить, и тогда Эдигей вновь заговорил. «Более не искушай меня, Тахтамыш, и не смей превозноситься своей родословной. Ты, Хан, лишь милости и мира Тамерлана, ты, Хан, пока он тебе позволяет. А здесь и сейчас мы равны» ибо каждый имеет полнокровный тумен под своим началом. Тебе показалось, что я приказываю? Ты ошибся. Это был дружеский совет. Скачи на перерез бегущим. Встань посреди нукеров и укрепи их дух своим присутствием. Верни всадников в сечу, свежи булгар боем. И тогда я нанесу удар на левом крыле. В этот раз Тахтамыш молча, и едва ли не с благодарностью кивнул, после чего повел за собой немногочисленный отряд телохранителей, спеша на перерез бегущим татарам. Булгары же упустили шанс развить атаку и, преследуя бегущих ордынцев, заодно сокрушить заметно ослабевший центр ханской рати. Правда, тогда бы Иригей обязательно ввел в бой своих гулямов. А может быть, и не ввел бы. Зачем темник утереть своих людей, когда с фрязями действительно смогут справиться сами урусы? Впрочем, Чемник был наслышан о скопленных в городах газари и богатствах иноземных купцов несметных богатствах, коими он всерьез вознамерился завладеть, не желая уступать их ни хану, ни кагану Урусов, ни даже самому Эмиру Тимуру. С последним, впрочем, придется поделиться, но львиную долю Эдигей все одно оставит себе и своим нагайцам, заодно получив от Тамерлана все причитающиеся почести за решение давно назревшей проблемы. Да и покоренных требуется хорошенько проучить, что у русов что Булгар и их союзников, Кто знает, как сложится дальнейшая судьба Эдигея. Быть может, умелый воин и талантливый военачальник и сам когда-то займет престол в Сарай-Берке, став великим эмиром при очередном хане-марионетке. Почему бы и нет, учитывая все усиливающиеся ненависть темника к тактамышу. И непокоренные, течащиеся своими победами у урусы и булгары, будущему великому эмиру, совершенно не нужны. На поле грядущей битвы явились два полнокровных тумена, В засаде в Сарайберке осталось около пяти тысяч татар-синей орды, жаждущих отомстить русам за гибель своих сородичей в Булгарии. Остальная жарда выступила навстречу вдвое уступающей рати покоренных. И все же Идигей наотрез отказался атаковать первым исходу бросить в бой три тысячи отборных гулямов-копейщиков Турана, облаченных в кольчуги или иные панцири. Нет, он скрыл свой тумен, включая и панцирную конницу, На левом крыле ордынцев, спрятал его за рядами конных татарских лучников, используя не очень глубокую, но протяженную балку в тылу. Теперь же настал черед ввести верных нукеров в бой. Дмитрий Боброг-Волынский, воевода великого князя московского Дмитрия ивановича Боброг с гореча взирал на то, как свежие силы ордынцев атаковали на правом крыле его рати. Атака врага началась с того, что татарский хоровод вдруг распался, Смешал расстроенные ряды, а после поганые ринулись на булгарских лучников, заставив тех попятиться. Следуя заранее обговоренному плану на бой, в копейный напуск ринулись многочисленные макшанские всадники, и им удалось на время потеснить татар, а отбросить порога назад. Но уже тогда, с высоты небольшого холма, воевода увидел, как пришла вдруг в движение Орда, как именно на правом крыле битвы вдруг уплотнились ряды поганых, как ринулись в стороны легкие конные лучники, пропуская многочисленных свежих всадников. Юклиных обрушился на Мокшу, мгновенно опрокинув воинов и низора поруша Воевода еще не успел понять, сколь многочисленна в действительности ханская рать, ведь в бой вступили лишь первые тысячи тумина Едигея. Зато он осознал, что враг ввел в бой главные свои резервы, поставив все на кон. Но у воеводы также остался резерв пусть немногочисленных, но крепко обученных и отлично бронированных всадников. Его он и повел в Сечу, надеясь, если не победить, так хотя бы остановить натиск татар, не дать окружить союзников. Дружинники последовали вперед шагом, медленно, но неотвратимо сближаясь с ворогом. Хорошо хоть что мог, что заведев следующих встречу русичей, разошлись в стороны, открывая воеводе врага. А поганы уже замедлились, потеряли скорость после собственного копейного напуска. Боброк, однако, не погнал дружинников в непродуманную поспешную атаку, а постарался вывести дострия дружинных на требуемые сто шагов перед разгоном, заодно приказав витязям разойтись в единственную линию конных копейщиков, способных опрокинуть ворога одним тяжелым ударом. Заметили поганые русичи и стушевались, но в спину ворога подталкивают тысячи нагайцев, еще не вступивших в бой. Соратники не дают отпрянуть назад, уклониться от столкновения, а между тем уже замедлилась Мокша, приостановив бегство. Уже вернулись в бой уцелевшие буртасы, да и батыры Акхази, покуда на равных бьются с татарами на левом крыле. Значит, есть еще шанс, еще можно выиграть. Ну вот и сотня шагов осталось до вражеских панцирных всадников. Хотя кто считает кольчугу настоящим панцирем, коли русские витязи облачены в прочные дощатые брони? И пусть они растянуты в единственную линию, зато теперь ширина их строя не уступает ворогу. А сколько рядов в орде поганых, так чего их считать? Таранную удар русичей опрокинет их все до единого. Вперед! За Русь! Не жалеть! Не жалеть!» Дружинники отозвались на зов воеводу и древним боевым кличем владимирских ратников, приводящим татар в трепет что под Коломной, что на Куликах. Да и на Четском озере ливонские рыцари успели осознать, что за всем кличем следует неотвратимая смерть. Дрогнула земля под копытами русских жеребцов. Дрогнули сердца поганых, когда закованные в сталь витязи неудержимо устремились на них, склонив необычайно длинные пики в грудь татар. Не осталось у ордунцев сил даже на ответный боевой клич. И все же Гулям и упрямо подстегнули коней, бросив их навстречу дружинникам, потому как иного выхода у них уже не осталось. Как же тяжело бились сердца нукеров, следующих в передних рядах. но ну вот сошлись две волны всадников. С грохотом, ревом боевых жеребцов, грудью таранищих азиатских коней и криком поганых, насквозь пронзенных граненными копьями русичей. Один удар, и сотни гулямов и дегея, отборных восточных копейщиков, разом сгинули под неудержимым катком русских рыцарей на пять сотен — это тонкая цепочка всадников против десятитысячной массы тумина. Удар дружинников остановил натиск сатар, выиграл мокше время. Но опрокинув три и четыре ряда поганых, русичи потеряли разгон, сломали древки копий, не выдержавших напряжения тарана. Витязь и Боброка схватились с ордунцами в упорной рукопашной, но разве может хлебкий колхан остановить тяжелый, неотвратимый удар булавы? Разве может найти верткая степняцкая сабля Бреж в клепанно пришивной броне дружинников? Кажется, что нет. Кажется, что отчаянная атака Бобруха сумела остановить ворога. Если она и не переломила ход битвы, то и не позволила хану прорваться в тыл союзникам на правом крыле. Но и не стал бы ближником самого Тамерлана и одним из лучших его полководцев, если бы не умел сражаться, если бы не умел вовремя реагировать на действия противника на поле боя поняв, что даже оттеснить у русов его гулямы пока не в состоянии, он изменил направление удара большей части своего тумена. Верные нагайцы и прочие нукеры темника, собранные им в Туране, ударили через центр, опрокинув легких булгарских лучников. Они зашли в тыл отборным батыром Акхази. Если эмир до того упрямо сражался, отчаянным волевым усилием сохраняя душевное равновесие, то после удара Эдигея он бросился бежать, увлекая за собой сородичей и остатки буртасов. Примеру мира последовал и Паруш. Он увел Мокшу вслед за булгарами. Инизор промедлил, собирая своих ратников в кулак, прежде чем прийти на помощь Боброку. Дал воинам небольшой отдых. Но осознав, что битва уже фактически проиграна, он не рискнул прийти на выручку русичам, только что спасшим Мокшу от разгрома и истребления. Лишь дружинники, скованные боем, не смогли вовремя отступить. Тяжело дышащий Боброк Волынский, устало отмахивающийся от татар практически неподъемной булавой, осознал поражение и скорую гибель. И все же решил остаться, даже не пытаясь спастись бегством. Пускай, пускай русичи в очередной раз принесут себя в жертву ради ветреных союзников, зато их совесть чиста. Пускай погибнут они в кольце окружения, навечать булгары, могшие, сумеют уйти. А значит, союз против Тахтамыша все же не сгинет на этом поле. Значит, какой-никакой щит Руси уцелеет на восходе, прикрыв Рязанские и Нижегородские земли, дальние подступы к Москве. Это значит, что принесенная боброка моего воями жертва не будет напрасна. Очередной удар булавы воевода обрушил на голову поганова прикрытую легким шлемом-миссюркой. Череп порога лопнул под тяжестью металла, но и в лицо бывшего волынского князя ударила стрела, поразив его точно в глаз» и навеки потушил свет в очах славного витязя.